Глава 20 За то время, которое я помню, потому что прошлое напрочь стерлось уже, похоже, навсегда, я всего один раз был на балу. Ну, если, конечно, можно назвать балом то скопище, которое собралось у Свинцовых. Оно еще так интересно для меня закончилось. Остается только надеяться на то, что этот бал обойдется без каких-либо фатальных последствий. На улице уже смеркалось, когда мы подъехали на машине ко дворцу князя Тигрова. Улица была запружена машинами. Кое-где меркали экипажи. Все-таки автомобили ⁇ это дорогое удовольствие, и позволить их себе может далеко не каждый. Я подал Маше руку и помог выйти из машины. Деду открыл дверь водитель с другой стороны. На длинной лестнице, ведущей к входу, образовалась небольшая толпа. Да, похоже, мероприятие намечалось грандиозное. По обе стороны лестницы расположились журналисты с тяжелыми и неповоротливыми камерами. Я мельком глянул на одну. Себе такое приобрести, что ли? Попробовать себя в художественной фотографии? Почему бы и нет? К тому же кто знает, что может попасть в кадр при съемке птичек. Птички, они так быстро летают. Такие на самом деле верткие. «Женя, не смотри на этого бедного парня с таким мечтательным и одновременно хищным видом!» Дернула меня за руку Маша, зашептав сердитым шепотом. Смотри, как он прижимает к груди камеру. Даже забыл, что надо фотографировать гостей. Наверное, думаешь, что ты ее заберешь. Какие у тебя странные фантазии. Я отвернулся от вздохнувшего с облегчением папарация. Разумеется, я не собираюсь ничего у него отбирать. Но ну, не на глазах же у всех, право слово. Маша при этом так на меня посмотрела. Интересно, что я опять не так сказал. Но вот приобрести что-то подобное, думаю, будет не лишним. Думаю, что на практике он мне очень пригодится. Благо сейчас у нас есть мобилеты и номер Савы. Не думаю, что он откажет мне в такой мелочи, как фотокамера. Конечно, не откажет. Маша вздохнула. Тем более, что это не бесплатно. Но мне просто интересно. Ты серьезно собрался фотографировать тварей, прежде чем их убивать? Это очень хорошая мысль. Запомни ее. Я поднял палец вверх. И самое главное... «Запомни, что именно ты ее придумала. Потому что я, если честно, сам не додумался. А ведь фотография куда лучше подойдет для моей энциклопедии нечисти, чем рисунок. Ведь в пылу борьбы я могу не заметить каких-то нюансов или упустить их из вида. Граф Рысев Сергей Ильич с внуком Евгением и его женой Марией». Оказывается, мы уже подошли к двери, и теперь нас представлял порядком охривший дворецкий. Выгрозил дворецкий безупречно. Настолько, что одна из моих муст радостно завопила. «Берримор!» Я даже вздрогнул от ее вопля и пристально посмотрел на этого типа. Мне показалось, что он не отвел взгляда, только еще выше задрал подбородок. Встречал нас князь. Насколько мне известно, он вдовец, повторно не женился, и кто будет выполнять роль хозяйки вечера, было не слишком понятно. Скорее всего, какая-нибудь родственница. Тогда почему она не встречает вместе с ним гостей? «Ага, значит, это и есть знаменитый Евгений Рысев!» Вместо здрасте протянул князь. «Я видел твою картину. Амурский тигр на ней просто восхитителен!» Я криво улыбнулся. «Вообще-то я даже не видел тигра среди богов. а Может быть, и видел, просто не придал значения. Их там столько было что я уже и не помню половины. «Я рад, что вам понравилось, ваше высочество», наклонил голову, четко отмеряя глубину поклона. «Все-таки я граф и стою всего на одну ступень ниже, чем он». «Чуть позже я приглашу вас, Сергей Ильич, чтобы передать документы на владение Свинцовых. Думаю, вам будет интересно знать, что решением его величества их лишили дворянского достоинства», проговорил Тигров. Дворецкий тем временем посмотрел на него укоризненно, и это было вполне объяснимо, так как мы задерживали очередь гостей. «Вы должны знать, что князь Мышкин недоволен». «Печально это слышать», — вместо деда ответил я. «Вот только если однажды состоится небольшая потасовка нескольких хищных птиц и представителей семейства кошачьих с мышью, я на мышь не поставлю». «Уверен, что хватит сил?» жёстко усмехаясь, спросил Тигров. «А кто здесь говорит обо мне? Я всего лишь художник, который рисует интересные картины. Куда мне вмешиваться в какие-то пошлые потасовки?» Я развел руками, а Тигров внезапно расхохотался. «Кажется, я начинаю понимать, о чем говорил про тебя граф Медведев. Но нужно будет лишь чуть-чуть еще убедиться». И он перевел взгляд на дверь давая понять, что наш странный разговор закончен. «Женя, о чем ты таком говорил Дмитрию Анатольевичу?» Где-то остановился перед распахнутой в больный зал дверью. «Да ни о чем!» «Не бери в голову!» «Просто намекнул, что если князь Мышкин опустится до такой степени, что начнет нам мстить за каких-то там свинцовых, то я сам ни в коем случае не буду вмешиваться. Ведь я всего лишь художник. Куда мне с князьями бодаться?» «Ну-ну!» Дед еще раз на меня посмотрел и вошел в зал. Маша в это время молчала. Только после того, как дед зашел в бальный зал, она повернулась ко мне и с тревогой в голосе спросила. «Все ведь хорошо? Меня не слишком порадовали предположения князя». «Все хорошо, не волнуйся. Если бы Мышкин хотел, он давно бы уже пакостить начал. Я видел его бога». Тихо проговорив это, я оттащил Машу немного в сторону и принялся усиленно делать вид, что поправляю воздушный шарф газовыми волнами, лежащий на обнаженных плечах. Не спрашивая, где это было, я не смогу ответить. Так вот, я мельком видел бога-покровителя Мышкина, и он не выглядел недовольным какими-то моими действиями. «Я очень на это надеюсь», — Маша робко улыбнулась. «Князь Мышкин?» Это не тот враг, которого будешь желать заполучить себе во враги. Маша. От небольшой группы людей, которая в этот момент входила в зал, отделилась девушка в белом платье. Ясно, не замужем. Поэтому может себе такое позволить. Ольга. Маша тут же повернулась ко мне. Женя, хочу представить тебе мою давнюю подругу, Ольгу Верескову. Оля, это мой супруг Евгений, граф Рысев. Да. Я слышала, что ты вышла замуж. Первая из нашей шестерки. Ольга негромко рассмеялась. «Прости, что не могла быть на твоей свадьбе. Учеба в Императорской Академии Магии. Сама понимаешь». «Конечно». И Маша, и эта Верескова улыбнулись друг другу улыбкой анаконды. Вот только муж-граф добавлял пару очков Маше, несмотря на место учебы заклятой подружки. «Машенька». «А ведь здесь все собрались. Если твой супруг не будет против, то я украду тебя, чтобы в волю посплетничать». И она просто обстреляла меня глазами. «Иди, Машенька», — я притворно улыбнулся. «Для чего еще нужны балы, как не для сплетен?» Маша быстро посмотрела на меня и перевела взгляд слегка сузившихся глаз на девицу. «Пошли, Оленька. Я так давно не видела подруг», — проворковала она, беря Ольгу под локоть. Как только они отошли, улыбка сама сползла с моего лица. Оказывается, я ненавижу балы. К тому же рысь очень асоциальный зверь, и в этой толпе мне было немного не по себе. «Ты в курсе, что когда ты так смотришь, у тебя глаза непроизвольно начинают желтеть?» Раздался из-за спины вкрадчивый голос. «А ты что здесь делаешь?» Скучающе произнес я. Или, как наследник, обязан присутствовать?» вы, я уже не наследник». Куницын вышел из-за спины и встал возле меня. «Мой отец скончался неделю назад». «Сочувствую», — ответил я без всякого сочувствия в голосе. «Так ты вступил в права наследования?» «Да, и Тигров мне их уже подтвердил», — ответил он. «Наша общая знакомая не давала о себе знать?» как можно спокойнее, спросил я. «Конечно, давала. он усмехнулся. «Ей же скучно. А мучить меня, пусть даже на расстоянии, это хоть какая-то забава». «И как ты сумел отвязаться?» Я продолжал смотреть, как зал постепенно заполняется людьми. Объяснил, что мое присутствие требуется на территории клана, иначе мы просто по миру пойдем, и ни о какой месте не сможет идти речь. Я посмотрел на него. Между бровей у молодого еще парня пролегла глубокая складка. «Ничего, мы справимся. Не можем не справиться. И ты избавишься от этой гадины, и однажды, может быть, снова возьмешь в руки кисть». «Слушай, пошли уже в зал. Вон там колонна свободная, возле нее еще никто не крутится. А то стоим здесь, как два идиота». Куницын нахмурился еще больше и первым вошел в зал. «Это хорошая мысль». Пробормотал я и направился за ним, к незанятой колонне. «У нас все в селе?» — тихо спросил я, когда мы заняли запланированные места. «Еще как?» — так же тихо ответил Куницын. «Теперь я хочу этого, с удвоенной силой». «Хорошо», — я кивнул. «А ты не знаешь, зачем вообще собрали здесь всю эту толпу? Наследников пригласили, почти добровольно-принудительно». «Понятия не имею», — он развел руками. Я-то уже не наследник. Меня пригласили только для того, чтобы подтвердить права на титул. А зачем остальных сюда притащили, мне никто не докладывал. «А кого бы спросить?» – пробормотал я. «Плохо, что Мамбова здесь нет. Вот он-то уже давно все разузнал бы. Чтобы в самые ответственные моменты не стоять с раздинутым ртом, пытаясь понять, как вообще так вышло». Вскоре вошел хозяин вечера, и воцарилась тишина потому что Тигров явно собирался что-то говорить. Я слушал очень внимательно, стараясь не проронить ни слова. Собственно, говорил он про то, что я и сам давно знал, что князь беспредела на доверенных ему его величеством землях не потерпит, что если вдруг, то он в бараний рог согнет. При этом князь руками показал, как именно будет в бараний рог сгибать. Потом он сообщил печальную новость о том, что нас покинул граф Сапсанов. Новость была настолько печальной, что я не увидел ни одной черной тряпки в зале в виде хоть какого-то намека на траур. Умер и умер. Бывает, как говорится. Правда, потом Тигров заметил, что берет остатки рода под свою защиту. И если хоть одна падла. В общем, понятно. Ну и про то, что сегодня все отличившиеся получили заслуженные награды. В том числе в нашем стаде баран... Простите, в дворянском обществе Сибири появился новоиспеченный барон, которому за выдающиеся заслуги перед Отечеством баронство и присвоил государь-император Кречет Петр Алексеевич. Вместе с землей. Которую, правда, надо еще отвоевать у разных нехороших личностей. Но это уже такие несущественные детали, не так ли? В общем, прошу любить и жаловать, барон Константин Манулов. Я вместе со всеми похлопал в ладоши. «Молодец этот Манулов, ничего не скажешь». А вот, кстати, и он. Невысокие темноволосые глаза зеленые, тоже из кошачьих, и тоже чувствуют себя здесь не слишком уютно. Но тут понятно, манулы еще большие индивидуалисты, чем рыси. Держался парень вполне прилично. Если и нервничал, то вида не подавал, а князь тем временем представил гостям своего названного сына Александра Капибарова и объявил бал открытым. «Я, когда этого Сашу увидел, чуть не крякнул. Здоровый. «Мощный. Он вполне мог конкуренцию Медведеву составить. Почему-то я, капибар, по-другому себе представлял». Тем временем Манулов вывел в центр миниатюрную брюнетку, чем-то неуловимо мою Машу напоминающую. Готов побиться об заклад, что она из каких-то Соколовых. Вскоре к ним присоединились и другие танцующие пары. Но все. Политессы были соблюдены, можно и расслабиться. А еще лучше потихоньку сбежать отсюда чуть попозже. Можно даже не прощаясь. Ну а что, я художник. Меня муза срочно к Мольберту позвала. Куницын немного подумал и тоже пошел танцевать, прихватив какую-то скучающую девчонку. Я же, навалившись спиной на колонну, вытащил пилку и провел ею по ногтю. Полагаю, если бы поблизости стоял стул, то ты бы его уже давно оккупировал и сидел с таким же скучающим видом, «В окружении прекрасных женщин», — ко мне подошел Медведев. «Возможно. Хотя в окружении прекрасных женщин очень сложно постоянно делать вид, что возвышенно скучаешь», — спокойно ответил я. «Им нужно уделять какое-то внимание, хотя бы скучать еще более откровенно. А я не в настроении, поэтому буду стоять здесь, отпугивая желающих приобщиться к возвышенной скуке своей пилкой». «Пилкой?» Медведев хохотнул. «А вы знаете, какая она острая?» Я указал пилкой прямо на него. «Ей можно до смерти затыкать. Кстати, что вы здесь делаете?» «Дела». Медведев прекратил смеяться, встал рядом со мной и принялся смотреть на танцующих. «Это вы, молодые бездельники, можете на балах отплясывать. А мне приходится даже здесь работать». Тогда, может быть, поясните, что натворил этот молодой Манулов, раз заслужил в столь юном возрасте такую приличную награду. «Зачем тебе подробности?» Снова усмехнулся Медведев. Манули, повторить подвиг захочу, чтобы от его величества милости огрести». Я пожал плечами и принялся подпиливать ноготь, который слегка где-то зацепил. «Вряд ли», — ответил Медведев. Впрочем, тайны в этом нет никакой. Манулов спас Сапсановых от полного уничтожения. Уже не в первый раз за сегодняшний вечер слышу эту фамилию. Я полюбовался ногтем и решил немного подправить, потому что мне не очень понравился получившийся результат. «Граф Сапсанов был довольно влиятельным человеком», заметил Медведев. «Я рад за него. Точнее, за его род». Скорблю вместе с ним из-за потери столь влиятельного человека. Девчушка, которая с Мануловым танцует. Сапсанова? — Дочь графа, — подтвердил Медведев, как-то странно усмехаясь. — Я так и думал, что в ней есть что-то соколиное. Я задумался. Убирать пилку, репуская пускай в руках остается. Но как-то это неправильно. Ее отец ушел, а она на болот плясывает. Как-то это неправильно повторил я. «Держи». Медведев не ответил на мой взгляд и протянул визитку. «Здесь номер моего мобилета есть. Я слышал, ваш клан большую партию закупил». «Полагаю, что мой номер вам уже известен», спросил я, пряча визитку в карман. «Служба у меня такая, Женя». Медведев сделал шаг в сторону, а затем повернулся ко мне. «Если намереваешься сбежать...» Лучше оставь эту мысль. Почему? Я пристально посмотрел на него. Сдается мне, что наследников сюда не просто так пригласили. Правда, еще ничего не решено. Но в твоих же интересах подождать. Он окинул взглядом мой белый костюм и шелковый шарф. М -м да Он отошел, оставив меня в легком раздражении. И сам не сказал ничего конкретного, только тумана нагнал. Танец в этот момент закончился. Манулов подвел девушку к какой-то женщине и практически сразу отошел. Что характерно, подошел он к соседней колонне и оперся на нее спиной, оглядывая зал. Ну что же, возможно, он что-то знает. Все-таки его награждению было отведено целых три минуты из общего выступления Тигрова. Конечно, по-хорошему следовало дождаться, чтобы нас кто-то представил друг другу, «С другой стороны, мы не девушки, чтобы полностью придерживаться правил. К тому же я художник, а у парня очень выразительное лицо. Вполне возможно, что даже когда-нибудь его нарисую, и я решительно направился к нему, так и не убрав пилку. Добрый вечер». Я остановился возле него, слегка наклонив голову. «Граф Евгений Рысев». «Очень приятно. Надо сказать, что сейчас он немного растерялся». «Маленький совет, разрешите?» Он медленно кивнул, явно не понимая, какие изнаночные твари меня сюда притащили. Не следует делать вид, что стоите в засаде, выслеживая добычу. В большинстве случаев это вызывает у людей любопытство и острое желание убедиться, что выслеживают все-таки кого-то другого. «Правда? С чего вы взяли?» «Я наблюдательный. К тому же не мог пройти мимо еще одного кота». Нам-то делить здесь нечего, тем более, что сейчас мы находимся на территории кота гораздо крупнее и опаснее, чем мы вместе взятые. Я усмехнулся. Это такая мужская солидарность, если хотите. И как же нужно стоять, чтобы тебя никто не трогал? Нужно показать, как тебе невыносимо скучно. Мало кому придет в голову нарушить столь интимное состояние, как скука, ответил я, не скрывая иронии. «Поверю на слово!» Парень улыбнулся кончиками губ, а затем протянул руку. «Константин Манулов».